Глава 116. Скрытая во тьме теней Разобравшись со вступлением в Орден Тени, Уилл уже некоторое время стоял в библиотеке и раздумывал над пробным испытанием своей специализации. В описании было сказано, что форма золотого дракона прибавляет 10% к характеристике поиска сокрытого, и он надеялся, что ему хватит этого для поиска спрятанного здесь секрета. От немедленного применения его останавливала все та же цена – 100 золотых. Уилл никогда не играл в азартные игры, так как сама идея тратить деньги в надежде получить мнимый выигрыш была для него абсурдна. Но здесь шанс получить награду не был призрачным. Поэтому он и не откинул эту мысль сразу. После небольшой внутренней дискуссии он все же активировал форму монстра, предварительно выставив время действия на минуту. Его тело захрустело, покрываясь золотыми чешуйками. Глядя на них, Уилл буквально видел свои потраченные деньги. Что ж, его немного утешала мысль, что золото не уходит в никуда, и сама суть затрат не бессмысленна. Вроде бы. Руки и ноги превращались в мощные лапы с когтями, а голова вытягивалась, приобретая миниатюрные челюсти дракона. Просматривая древо развития, Уилл видел и описание своей формы, в которую он обратился, когда проходил испытания. Она находилась на пятой ступени и до ее приобретения было еще очень далеко. Хвост стелился по полу и подрагивал, словно живя собственной жизнью. И как Ворон вскоре понял, хвост по своим функциям был не только лишь подспорьем в битве, но и чем-то вроде металлоискателя. Он дергался и метался, словно реагируя на любые доступные для него секреты в окружении. С его-то помощью вскоре и был найден тайник, а вернее рычаг от него. Вернувшись в естественную форму по истечении отведенного времени, Уилл хлопнул себя по лбу, когда понял, что, обшарив все стены, углы, полы и сами полки, он забыл о классических тайниках, которые открывались, стоило лишь потянуть на себя нужную книгу. Парень тут же активировал механизм и услышал глухой звук. Что-то где-то открылось. Выглядывая за полки, он пытался понять, в каком направлении ему идти но так и не придя к какому-либо заключению, просто обследовал всю библиотеку. И его поиски принесли плоды. В дальнем углу, в полу, возле небольшой скульптуры, изображающей мужчину с копьем, конец которого был устремлен в пол, не доставая каких-то 30 сантиметров, разбойник рассмотрел отъехавшую в сторону крышку. Подойдя ближе, он увидел внутри углубления небольшой ящичек. Открыв его, парень обнаружил... Маленький мешочек с золотыми монетами и обычное кольцо с ограненным алмазом в форме пирамидки. Казалось бы, вот и все, но что-то не давало ему покоя. То ли слишком маленькая награда для такого сложного тайника, то ли... Спустя пять минут он все же понял, что именно было не так. Не было системного сообщения. Что странно. И Ворон, осознав этот факт, точно не собирался уходить с такой подозрительно небольшой добычей. Ха... «Сфера откровения». Иллюзия тут же спала, и на дне теперь пустого ящичка оказалась еще одна дверца. Тот, кто это организовывал, явно не продумал все до конца, отвлекая меня такими мелкими трофеями. Усмехнулся Уилл и, нагнувшись, потянул за ручку. Он не сразу понял, что произошло. Он увидел лишь цифру и наконечник копья, торчащий из его рта. «Минус десять тысяч». Жало копья тут же вернулось на место, а ворон, которого спас навык «Жизнь в аренду», восстановивший здоровье до 20%, отскочил от статуи. Твою же! Парень приходил в себя. Ха, вот оно как. То есть при следующем открытии мне снова стоит ждать эту смертельную ловушку, если только... Молодой человек на всякий случай решил подождать, пока навык, спаши его, не откатится, и только после этого приступил к повторному открытию дверцы в полу. На этот раз разбойник лег на пол и, свесив руку в тайник, нащупал ручку. Его голова, как и другие части тела, сейчас находилась вне радиуса смертельной ловушки. «Вот как-то так, гребаный шутник!» – проворчал Уилл, глядя на любые изменения скульптуры. Дверца начала открываться, а дальше разбойнику стало дурно. Глаза каменного мужчины открылись, и он, быстро оглядевшись, молниеносно направил копье в голову ворона. «Минус десять тысяч». Ворон не успел откатиться и получил удар. Здоровье Уилла вновь было на отметке 20%, и он с нарастающим раздражением применил осмотр. Имя – Голем, ловушка. Тип стационарный. Больше никакого описания. Но Уил уже и без него кое-что понял. Этот Голем реагировал лишь на открытие дверцы и наносил один смертельный удар. Осталось понять, с какой периодичностью он активируется, и затем можно будет строить планы. Поэтому Уиллу снова пришлось ждать отката навыка и только после этого приступать к экспериментам. Желание узнать, что спрятано в столь сложном тайнике, раззадорило его, и он полностью погрузился в изучение возможностей обойти смертельный удар скульптуры и открыть сейф. Получив удар, Ворон тут же активировал клона, и тот умер от следующей атаки, которая произошла сразу же, как только тот приоткрыл тайник. «Значит, отката нет, и его задача — это убить любого, кто начинает заглядывать внутрь. К счастью, для меня это не проблема». Широко улыбнулся Ворон и, подождав остановления жизни в аренду, опустился рядом с отверстием в полу и, активировав навык сквозь стену, просунул руку сквозь препятствия. Потраченные очки влияния стоили того. «Это сработало, и голем не шевелился». Времени было мало, поэтому, стремясь найти содержимое столь охраняемого секрета, он нащупал... «Это что, еще один рычаг?» Не раздумывая, Уилл потянул то, что казалось рычагом, и пьедестал с големом начал отъезжать в сторону, открывая узкий подземный проход с лесенкой. «Да чего ж там спрятали-то?» Парень шел по узкому проходу, ощущая, как постепенно меняется обстановка. Воздух словно становился чище, и дышать становилось приятнее. Спустя еще две минуты он уперся в дверь. Над ней был подвешен масляный фонарь, который странным образом все еще горел. Фонарь был небольшим и испускал мягкий оранжевый свет. Единственным объяснением его работоспособности была магия. Но эта мысль как влетела в его голову, так и покинула ее, даже не задержавшись на секунду. А все потому, что сама дверь была сплошной каменной плитой, в центре которой находилось круглое отверстие. Если сюда и вставлялся ключ, то Уил таких ни разу не видел. Чуть ее не срабатывало. Сфера откровения ничего не показала. Поэтому ему снова пришлось использовать навык своей специализации в надежде, что повышение характеристики поиска сокрытого поможет ему. Но даже после этого ничего не прояснилось. Сто золотых были потрачены впустую. Уилл уселся перед дверью и начал усердно думать, дабы не дать потраченным деньгам бесследно исчезнуть. Ну и загадку все же очень хотелось решить. Системного сообщения, хоть как-то объясняющего ситуацию, до сих пор не было. Если тут и были иллюзии, то уровня Грандмастера выше. Новые рычаги и тайные кнопки отсутствовали, а это означало одно из двух. Либо их и вправду тут нет, либо ему придется еще увеличивать параметр характеристики на их поиск. У него было два варианта: ждать, когда он увеличит их с помощью титулов, или воспользоваться древом развития золотого дракона. Одна из веток, выглядящая словно маленькая паутинка и называемая чутье дракона, позволяла увеличить параметр этой характеристики каждый раз поднимая ее на 2%, или же увеличить радиус действия. Но, не зная, на сколько процентов нужно поднять навык на поиск тайников, он точно не собирался тратить их на угад. «Значит, где-то нужно найти ключ». И как бы глупо это ни звучало, ключ должен быть круглым. Хотя кому как не ему знать, что порой самые глупые вещи и являются ответами на вопросы. Думая об этом, он вспомнил, что у него была одна вещь, подходящая по размерам – компас. Ворон тут же достал его и, подросив в руке, хмыкнул, вставляя предмет в отверстие. Тот вошел идеально и начал слабо вибрировать. Парень ожидал как минимум открытия двери, но результат был совсем иным. От компаса в разные стороны побежали разнообразные кривые линии, образуя какую-то мешанину. Темные линии представляли собой дикую фантазию маленького ребенка, которому впервые в руки попал Милок. И он, отдаваясь порыву восторга, размалевывал им все обои в своей комнате. Уилл, глядя на это, решил вспомнить стих из описания компаса и мысленно подставлял его строки к данной ситуации. «В тенях найди сокрытый путь». Хм, тут, скорее всего, имелось в виду «Братство тени». Но откуда создатель всего этого знал, что Орден переберется сюда из своей прошлой обители? Разве что это место всегда являлось их домом? Основным или запасным? Хм, надо будет как-нибудь поинтересоваться этим. Сокрытый путь — это проход, что привел меня сюда. Ладно, дальше и разгадай секрет». «Если бы у меня не было компаса, то этот секрет я бы разгадывал до конца своих дней». «Однозначно!» — скривился разбойник, потревожив своим голосом окружающую его тишину. «В обычной вещи скрыта суть». Это, скорее всего, речь идет о самом компасе в продолжении к прошлой строчке. «Смотри на тень сквозь свет». «А вот что значит эта строка?» Уилл обдумывал последнюю строчку и так, и эдак, но пришел к выводу, что, скорее всего, это какой-то эвфемизм. Разглядывая начертанные линии, он видел непонятные темные контуры, которые ни во что конкретное не вырисовывались. И он даже старался посмотреть на них под разными углами, но все равно выходила какая-то ерунда. «Смотри на тень сквозь свет, на тень...» Хм. Если эти линии представить тенью, то как посмотреть на них сквозь свет? Все это звучало настолько непонятно, что, имея перед собой всего лишь один источник света, Уилл, повозивший, снял фонарь, висящий над дверью, и посмотрел сквозь его пламя на стену. Когда он это сделал, его взору явилась нарисованная дверь. Разбойник тут же отдернул глаза от фонаря, но перед ним своими кривыми линиями, как и прежде, стояла каменная преграда. «Даже так!» — протянул парень, вновь поднося фонарь к глазам. Дверь выглядела такой реалистичной, что казалось, протяни руку, и она тут же откроется. Но зная, что перед вами каменная стена, вы вряд ли бы стали делать что-то подобное. И как же тогда войти? Погоди. Если только свет позволяет увидеть ее, то почему бы не сделать так? И Уилл, отойдя на пару шагов, с размаху разбил фонарь о стену. Пламя, жадно облизывая разлившееся по стене масло, мгновенно осветило все вокруг, и от компаса по всей стене вновь поползла рябь, превращая камень в ту самую дверь, что ранее видел Уилл. «Кто бы мог подумать, что лежащий без дела с самого начала игры предмет станет ключевым в... А, собственно говоря, в чем?» Парень толкнул дверь и тут же застыл, боясь шелохнуться. В центре просторной пещеры, залитой вспышками молний, стояла плита высотой метра три. Вокруг нее летали маленькие искрящиеся существа, которые будто купались в этой природной аномалии. Внимание! Вы входите в опасную зону. Ваш уровень чувствительности 100%. Данная область может принести ужасную боль от ударов молнии. Подумайте, подумайте много раз, прежде чем идти сюда. Скрижаль?